Страница 610, 1864 год. Письмо 174. Татьяне Андреевне Берс. 1864 год. Января 1-3. Ясная Поляна. Вчера смотрел, когда о рождении месяца, и в календаре тетеньки нашел. Вчера Лев с женой поехали в Москву в сопровождении дорогой Тани. Примечание первое. Ты мне и всегда дорогая, но тут ты еще шире мне сделалась, как это всегда бывает без видимой причины. А ты говоришь, что я тебе враг. Враг тебе двадцать лет лишних, которые я жил на свете. Я знаю, что, что бы ни сделалось тебе, не надо опускаться и быть той милой, беснующейся энергической натурой в счастье, и той же натурой, не поддающейся судьбе в несчастье. Ты можешь это, ежели ты не будешь попускать себя. Скажи сама себе, «Ходи в струне перед самой собой, и ходи. Но ежели бы он умер», примечание второе, «Но ежели бы для меня Соня умерла, или я для нее? Ведь легко сказать, я бы жить не стал. Главное, что это легко сказать и глупо, и подло, и лживо, и надо ходить в струне». Кроме твоего горя у тебя, у тебя-то есть столько людей, которые тебя любят, меня помни, и ты не перестанешь жить, и тебе будет стыдно вспоминать твой упадок в это время, как бы оно ни прошло. Ей-богу, не сердись на меня. Ты будь убеждена, что опускаться нехорошо, и все будет хорошо. А как я смотрю на ваше будущее? Ты хочешь знать? Вот как». Сережа обещал приехать к нам через два дня и не приезжал до сих пор. Мы узнали, что Маша рожает, но еще прежде этого я стал очень беспокоиться. Примечание третье. Меня мучила мысль, что он сказал раз, надо все кончить так или иначе, женившись на Маше или на Тане. Я жалею Машу больше тебя по рассудку, но когда мне пришло в голову, что он может быть и решится без нас, я испугался». Мы написали и ему письмо, что имеем ему важное сообщить. Теперь она рожает. Он в первый раз присутствует, и я боюсь. В душе перед Богом тебе говорю «Я желаю, да», но боюсь, что нет. Перед ее страданиями, которые могут быть соединены с нравственными страданиями, ему все может показаться в другом свете. Дьяков был у нас, и потом у него и много говорил с ним о тебе, ничего, разумеется, не подозревая, и его речи могли иметь большое влияние против тебя. Он хвалил Машу, говорил вообще про его положение, и про тебя говорил, как ты молода, как тебе еще рано выходить замуж, и, разумеется, про то, какая ты прелесть. Я же пришел к тому убеждению, что, женившись на Маше, он погубит, пожалуй, себя и ее. Я ему сказал, что, не женясь на ней, он оставлял себе... Дверь открытой. Инстинктивно. Он сказал «Да, да, да». Теперь же, ежели он женится, эта открытая дверь будет закрыта, и он возненавидит ее. Так жить с ней он может еще, но жениться он пропадет. Но, Таня, в душе другого читать трудно, и чем больше знаешь, тем труднее». Я ничего не знаю и ничего определенного для вас не желаю, хотя люблю вас обоих всеми силами души. Что для вас обоих будет лучше, знает Бог, и ему надо молиться. Да, одно я знаю, что чем труднее становится выбор в жизни для человека, чем тяжелее жить, тем больше надо владеть собой, употреблять, по крайней мере, все силы, чтобы владеть собой, но не попускаться. От того, что в такую минуту ошибка дорого может стоить и себе, и другим». Всякий шаг, слово в такие минуты, в ту минуту, в которую ты живешь, важнее годов жизни после. Таня, голубчик, может быть, это похоже на зеркало добродетели, но что же делать, что самые задушевные мои мысли и желания похожи на зеркало добродетели. Всякое слово обдумано и прочувствовано, может быть, оно неправда для тебя покажется, но я сказал все, что я думаю и чувствую. Об этом, исключая одной маленькой штучки, которую я скажу когда-нибудь после. Примечание шестое. Прощай. Молись Богу. Это лучше всего и одно. Примечание. Первое. Перевод с французского начитано в тексте письма. Второе. Речь идет о Сергее Николаевиче Толстом, с которым у Татьяны Берс был роман. Третье. Мария Шишкина. Четвертый перевод с французского начитано в тексте письма. Пятое. Толстой имеет в виду нравоучительный сборник «Зеркало добродетелей и благонравия». Москва, 1815 год, часть первая. Москва, 1816 год, часть вторая. Примечание шестое. Софья Андреевна Толстая в письме от 9 января 1864 года писала Татьяне Андреевне Берс. Штучка та, что он боится в обоих случаях, что будешь несчастлива. Конец примечаний.